Следующий день был еще более томительный и жаркий. Мы никуда не уходили, сидели в избах и расспрашивали староверов о деревне и ее окрестностях. Они рассказывали, что как шаровка основана в 1903 году и что в ней 22 двора. Глава 10. Долина Фудзина. Китайская земледельческая фанза. Варка Пантов. Анофриев в роли начальника отряда. Крушение лодки. Подлесье в тайге. Лесные птицы. Встреча с промышленником. 6 июня мы распрощались с Кокшаровкой. Наши лошади отдохнули и теперь шли гораздо бодрее, несмотря на то, что слепней и мошек было так же много, как и вчера. Особенно трудно было идти задним. Главная масса мошкары держится в хвосте отряда. В таких случаях рекомендуется по очереди менять местами людей и лошадей. От деревни Кокшаровки дорога идет правым берегом Улахе и только в одном месте, где река подмывает утесы, она удаляется в горы, но вскоре опять выходит в долину. Река Фудзин имеет направление течения широтное, но в низовьях постепенно заворачивает к северу и сливается с Улахе километра на два ниже левого края своей долины. Рододендроны были теперь в полном цвету, и от этого скалы, на которых они росли, казались пурпурно-фиолетовыми. Долину Фудзина можно назвать луговой. Старый дуб, ветвистая липа и узловатый асакорь растут по ней одиночными деревьями. Невысокие горы по сторонам покрыты смешанным лесом с преобладанием пихты и ели. Дикая красота долины смягчалась присутствием людей. Точно перепелки, попрятавшиеся от охотника, там и сям между деревьями виднелись серенькие китайские фанзы. Они имели уютный вид. Все вокруг носило характер мира, тишины и трудолюбия. Около фанз широко раскинулись хлебные поля и огороды. Чего только здесь не было: пшеница, кукуруза, чумиза, овес. Маг бобы, табак и множество других растений, которых я не знаю Ближе к фанзам росли фасоль, картофель, редька, тыква, дыня, капуста, салат, брюква, огурцы, помидоры, лук разных сортов и горошек В полях всюду виднелись синие фигуры китайцев Они прекратили работу и долго провожали нас глазами Появление военного отряда, видимо, их сильно смущало, а наличие вьючных коней указывало, что отряд этот идет издалека и далеко. Я направился к одной фанзе. Тут на огороде работал глубокий старик. Он полол грядки и каждый раз, нагибаясь, стонал. Видно было, что ему трудно работать, но он не хотел жить праздно и быть другим в тягость. Рядом с ним работал другой старик — Помоложе Он старался придать овощам красивый вид, оправлял их листья и подрезал те, которые слишком разрослись. Когда мы подошли, оба старика приветствовали нас по-своему и затем, вытерев лицо грязной тряпицей, поплелись сзади. Китайская фанза, к которой мы подошли, состояла из трех построек, расположенных покоем — из жилой фанзы посредине двух сараев по сторонам. Двор между ними, чисто выметенный и прибранный, был обнесён высоким чистоколом в уровень с сараями. Почуяв посторонних людей, собаки подняли неистовый лай и бросились к нам навстречу. На шум из фанзы вышел сам хозяин. Он тотчас распорядился, чтобы рабочие помогли нам расседлать коней. Китайская фанза — оригинальная постройка. Стены ее сложены из глины. Крыша двускатная, тростниковая. Решетчатые окна, оклеенные бумагой, занимают почти весь ее передний фасад, зато сзади и с боков окон не бывает вовсе. Рамы устроены так, что они поднимаются кверху и свободно могут выниматься из своих гнезд. Замков ни у кого нет. Дверь перепирается... Не от людей, а для того, чтобы туда случайно не зашли собаки. Внутри фанзы по обе стороны двери находятся низенькие печки, сложенные из камня с вмазанными в них железными котлами. Дымовые ходы от этих печей идут вдоль стен под канами и согревают их. Каны сложены из плетникового камня и служат для спанья. Они шириной около двух метров и покрыты соломенными циновками. Ходы, выведены наружу в длинную трубу, тоже сложенную из камня, которая стоит немного в стороне от фанзы и не превышает конька крыши. Спят китайцы всегда голыми, головой внутрь фанзы и ногами к стене. Деревянной перегородкой фанза делится на две половины. В меньшей помещается сам хозяин и его компаньон, в большей – рабочие. Посредине фанзы на треножнике стоит старый надтреснутый котел, наполненный песком и золой. Это жаровня, куда складываются горящие уголья из печей, когда пища сварена и каны достаточно нагреты. Если нужно согреть пищу, манзы разводят огонь прямо в жаровне. Вследствие этого в жилом помещении всегда дымно и пыльно. Потолка в фанзе нет. Крыша поставлена непосредственно на стены. Деревянные балки, кедровое корье и даже солома до того прокоптились, что стали черными и блестящими. Все предметы, находящиеся выше роста человека, тоже закопчены и покрыты толстым слоем пыли. Хозяин фанзы пригласил нас В свое помещение. Здесь было несколько чище, чем у рабочих. Около стен стояли большие сундуки с наклеенными на них красными бумажками с новогодними иероглифическими письменами. Прямо против входа было устроено нечто вроде кумирни, а около нее на столе стояли подсвечники с красными свечами, какие-то желтые коробочки и запыленные бутылки. Рядом на стенах висели размалеванные картины, характерные для китайского художества, по отсутствию в них перспективы и изображающие исторические театральные сцены, что легко узнать по костюмам, заученным позам актеров и по их раскрашенным физиономиям. Хозяин разослал на кане новое ватное одеяло, поставил маленький столик и налил нам по кружке чаю. Китайский чай дает навар бледно-желтый, слабый, но удивительно ароматный. Его надо пить без сахара, сладкий он неприятен. Первые вопросы, с которыми обратились ко мне китайцы, были такие. «Сколько у вас людей? Сзади еще идут люди или нет?» Сначала я возмущался такими вопросами, усматривая в них злое намерение. Но впоследствии убедился, что эта справка нужна им только для того, чтобы знать, насколько людей надо готовить ужин. Мы расположились в Фанзе как дома. Китайцы старались предупредить все наши желания и просили только, чтобы не пускать лошадей на волю, дабы они не потравили полей. Они дали коням овса и наносили травы столько, что ее хватило бы до утра на отряд вдвое больше, чем наш. Все исполнялось быстро, дружно и без всяких проволочек. После сытного обеда из вареной курицы, яиц, жареного картофеля и лепешек, испеченных на бобовом масле, я пошел осматривать сараи. Половина одной постройки предназначалась для выгонки спирта. Тут были две заторных ямы, перегонный куб и посуда. На стеллажах под крышей рядами лежали сулевые кирпичи. По мере надобности их опять укладывают в яму и смачивают водой, от этого они набухают и разваливаются. Затору дают побродить немного и затем лопатами насыпают в котел, над которым ставят Деревянный бездонный чан, а поверх его еще другой котел с холодной водой. Винные пары оседают на холодном днище верхнего котла и по особому приемнику выходят наружу. В другой половине помещалась мельница, состоявшая из двух жерновов, из которых нижний был неподвижный. Мельница приводится в движение силой лошади. С завязанными глазами она ходит вокруг и вращает верхний камень. Мука отделяется от отрубей при помощи сита. Оно помещается в особом шкафу и приводится в движение ногами человека. Он же следит за лошадью и подсыпает зерно к жерновам. Рядом с мельницей была кладовая, где хранились зерновые продукты и вообще разные имущества. Здесь были шкуры зверей, оленьи панты, медвежья желчь, собольи и беличьи меха, бумажные свечи, свертки с чаем, новые топоры, плотничьи и огородные инструменты, луки, настораживаемые на зверей, охотничье копье, фитильное ружье, приспособление для носки на спине, грузов, одежда, посуда, еще не бывшая в употреблении, китайская синяя даба. Белая и черная материя, одеяло, новые улы, сухая трава для обуви, веревки и тулузы с маслом. В таких же, но только маленьких тулузах китайцы в походе носят бобовое масло. Пробкой обыкновенно служит кочерыжка кукурузы, обмотанная тряпицей. Изготовление маленьких тулузов явилось следствием недостатка стеклянной и глиняной посуды. Постройка с правой стороны двора служила конюшней для лошадей и хлевом для рогатого скота. Изъеденная колода и обгрызенные столбы свидетельствуют о том, что лошадям зимой дают мало сена. Китайцы кормят их резаной соломой вперемешку с бобами. Несмотря на это, лошади у них всегда в хорошем теле. От фанзы шла маленькая тропинка — Я пошел по ней. Тропинка привела меня кумирне, сколоченной из досок и украшенной резьбой. В ней была повешена картина, изображающая бога стихий Лун Ван Е, окруженного другими богами. Все они имели цветные гневные лица. Перед богами стояли маленькие фарфоровые чашечки, в которые, вероятно, наливался спирт во время жертвоприношения. Впереди кумирни стояли два фигурных столба с украшениями. Позади фанзы и несколько в стороне была большая груда дров, аккуратно наколотых, но еще аккуратнее сложенных в круглый штабель, по внешнему виду похожий на стог сена. В соседней фанзе варили панты. Я пошел туда посмотреть, как производится эта операция. Варка происходила на открытом воздухе над огнем. На трех камнях стоял котел, наполненный водой. Китаец-пантовар внимательно следил за тем, чтобы вода была горячей, но не кипела. В руках у него была деревянная разливалка, к которой бечевками привязаны молодые оленьи рога. Обмакнув панты в воду, он давал им немного остынуть, сдувая ртом пар, затем Опять погружал их в котел и опять остужал дуновением. Варка пантов производится ежедневно до тех пор, пока они не потемнеют и не сделаются твердыми. В этом виде они могут храниться много лет. Если передержать их в горячей воде дольше двух-трех секунд за раз, они лопнут и потеряют ценность. Когда я возвращался назад, день уже кончился. Едва солнце коснулось горизонта, как все китайцы словно по команде прекратили свои работы и медленно, не торопясь, пошли домой. В поле никого не осталось. Возвратясь в Фанзу, я принялся за дневник. Тотчас ко мне подсели два китайца. Они следили за моей рукой и удивлялись скорописи. В это время мне случилось написать что-то машинально, не глядя на бумагу, Крик восторга вырвался из их уст. Тотчас с Кана соскочило несколько человек. Через пять минут вокруг меня стояли все обитатели фанзы, и каждый просил меня проделать то же самое еще и еще бесконечное число раз. Жидкая кукурузная кашица, немного соленых овощей и два хлебца из темной пшеничной муки — Вот все, что составляет вечернюю трапезу рабочих манз. Сидя на корточках за маленьким столиком, они ели молча. После ужина китайцы разделись и легли на каны. Некоторые курили табак, другие пили чай. Теперь все разговаривали. В фанзе было два посторонних человека, пришедших с реки Ното. Они что-то горячо рассказывали, а слушатели время от времени выражали свое удивление возгласами «Ай, я, хап!». Такая беседа длилась около часа. Наконец разговор мало-помалу стал затихать и незаметно перешел в храп. Только в одном углу еще долго горела масляная лампочка. «Это старик-китаец курил опий». Видя меня сидящим за работой в то время, когда другие спят, китайцы объяснили это по-своему. Они решили, что я не более как писарь и что главный начальник — Анофриев. Заключили они это потому, что последний постоянно кричал на них, ругался и гнал из чистой половины в помещение для рабочих. Я вспомнил, что и в других фанзах было то же самое. Китайцы боялись его как огня. Когда кому-нибудь в отряде не удавалось чего-либо добиться от них, стоило только обратиться к Анофриеву, и тотчас же китайцы становились покорными и без всяких пререканий исполняли приказания. Очевидно, весть о том, кто начальник в отряде, передавалась из фанзы в фанзу, и с этим ничего нельзя было поделать. Когда на другое утро я проснулся и попросил у китайцев чаю, Они указали на спящего Анофриева и шепотом сказали мне, что надо подождать, пока не встанет сам капитан. Я разбудил Анофриева и попросил его сделать распоряжение. Он прикрикнул на китайцев, те сразу засуетились и тотчас подали мне чай и булочки, испеченные на пару. Расплатившись с хозяином фанзы, мы отправились дальше, вверх по реке Фудзину. Горы с левой стороны долины состоят из базальтовой лавы, которая в обнажениях, под влиянием атмосферных явлений, принимает краснобурую окраску. По вершинам их кое-где по склонам виднеются осыпи, издали они кажутся серыми плешинами. Эти сопки изрезаны распадками и покрыты дубовым редколесьем. С правой стороны Фудзина тянется массивный горный кряж, поросший густым, хвойно-смешанным лесом. К полудню отряд наш дошел до того места, где долина делает крутой поворот на север. Пройдя в этом направлении километра три, она снова поворачивает к востоку. На другой стороне реки виднелась Фанза. Здесь жили два китайца. Один из них был хромой, другой — слепой. Вода в реке стояла на прибыли, и потому вброд ее перейти было нельзя. У китайцев нашлась небольшая лодка. Мы перевезли в ней седла и грузы, а коней переправили вплавь. За последние дни лошади наши сильно похудели. Днем они были в работе, а ночью страдали от гнуса. Они не хотели пастись на траве и все время жались к дымокурам. Чтобы облегчить их работу, я решил часть грузов отправить в лодке с двумя стрелками. Китайцы охотно уступили ее нам за недорогую цену. Но не суждено было ей совершить это плавание. Как только она вышла на середину реки, один из пассажиров потерял равновесие и упал. Лодка тотчас перевернулась. Стрелки умели плавать и без труда добрались до берега, но ружья, топоры запасные подковы, пила и ковочный инструмент утонули. Лодку скоро задержали, но в попыхах потеряли место, где произошло крушение. В команде нашлись два человека: Мурзин и милляан, которые умели нырять. До самых сумерек они бродили по воде, щупали шестами, закидывали веревки с крючьями, но все было напрасно. Следующий день 8 июня, Ушел на поиски в воде ружей. Мы рассчитывали, что при солнце будет видно дно реки, но погода, как на грех, снова испортилась. Небо покрылось тучами и стало моросить. Тем не менее, после полудня Миляну удалось найти два ружья, ковочный инструмент, подковые гвозди. Удовольствовавшись этим, я приказал собираться в дорогу. «Нет худа без добра». Случилось так, что последние две ночи мошки было мало, лошади отдохнули и выкормились. Злополучную лодку мы вернули хозяевам и в два часа дня тронулись в путь. Погода нам благоприятствовала. Было прохладно и морочно, по небу бежали кучевые облака и заслоняли собой солнце. Дальше Фудзин делает излучину в виде буквы «П». Отсюда тропа поворачивает направо в горы, что значительно сокращает дорогу. По пути она пересекает два невысоких кряжика и обильный водой источник. В полдень у ручья я приказал остановиться. После чаю я не стал дожидаться, пока завьючат коней, и, сделав нужное распоряжения, пошел вперед по тропинке. Во вторую половину дня погода не изменилась. По-прежнему было сумрачно, но чувствовалось, что дождя не будет. Такой погодой всегда надо пользоваться. В это время можно много сделать и много пройти. Откуда-то энергия, и главное — совершенно не чувствуешь усталости. Гнус исчез. При ветре мошка не может держаться в воздухе. Зато если день солнечный и безветренный, мошек появляется чрезвычайно много. Для них не так нужно солнце, как теплый и насыщенный парами воздух. Вот почему гнус всегда появляется перед дождем и в сумерки. На втором перевале через горная Трок тропка разделилась. Одна пошла влево, другая прямо в лес. Первая мне показалась малохоженной, а вторая более торной. Я выбрал последнюю. В течение дня пернатых в здешних местах я видел уссурийского пестрого дятла. Это бойкая и подвижная птица с белым, черным и красным оперением все время перелетала с одного дерева на другое, часто постукивала носом по коре и, казалось, прислушивалась, стараясь по звуку угадать, дуплистое оно или нет. Увидев меня, дятел спрятался за дерево и тотчас показался с другой стороны. Он осторожно выглядывал оттуда одним глазом. заметив, что я приближаюсь, он с криком перелетел еще дальше и вскоре совсем скрылся в лесу. В стороне звонко куковала кукушка. Осторожно и пугливая она не сидела на месте то и дело шныряла с ветки на ветку и в такт кивала головой, подымая хвост кверху. Не замечая опасности, кукушка бесшумно пролетела совсем близко от меня, села на дерево и начала было опять куковать, но вдруг испугалась, оборвала наполовину свое кукование и торопливо полетела обратно. Из соседних кустов я выгнал вальчнепа. Он подпустил меня очень близко, но потом вдруг сорвался с места и полетел низко над землей, ловко лавируя между деревьями. В тех местах, где заросли были гуще, держались серые сорокопуты. Заметив подходившего человека, они подняли сильное стрекотание. Небольшие птицы с сердитым взглядом и с клювом, как у хищника, они поминутно то взлетали на ветки деревьев, то опускались на землю, как будто что-то клевали в траве, затем опять взлетали наверх и ловко прятались в листве. Около воды по опушке держались китайские иволги и сибирские соловьи. Они выдавали себя своим пением. Иволги. Красивые оранжево-желтые птицы величиной с голубя сидели на высоких деревьях. Несмотря на величину и яркое перение, увидеть их всегда трудно. Вторые серые птички с красным горлом также предпочитали держаться в зарослях около воды. Голос сибирского соловья не такой богатый, как у соловья, обитающего в Европе. После короткого пения сразу наступает щелканье и стрекотание. По голосу я сначала даже и не принял его за соловья, но потом разглядел и признал в нем пернатого музыканта. Моя тропа заворачивала все больше к югу. Я перешел еще через один ручей и опять стал подниматься в гору. В одном месте я нашел чей-то бивак. Осмотрев его внимательно, я убедился, что люди здесь ночевали давно и что это, по всей вероятности, были охотники. Лес становился гуще и крупнее, кое-где мелькали тупые вершины кедров и остроконечные ели, всегда придающие лесу угрюмый вид. Незаметно для себя я перевалил еще через один хребетник и спустился в соседнюю долину. По дну ее бежал шумный ручей. Усталый, я сел отдохнуть под большим кедром и стал рассматривать подлесье. Тут росли даурская крушина с овально заостренными листьями и мелкими белыми цветами. Многоиглистый шиповник, небольшой кустарник с сильно колючими ветвями и желтая акация с ярко-золотистыми венчиками. Там и сям среди кустарников высились зонтичная ангелика, вороний глаз с расходящимися во все стороны узкими ланцетовидными листьями и особый вид папоротника с листьями, напоминающими развернутое орлиное крыло и вследствие этого называемый в просторечии орликом. Вдруг издали донеслись до меня какие-то... Однообразные и заунывные звуки. Они приближались, и вслед за тем я услышал совсем близко над своей головой шум птичьего полета и глухое воркование. Тихонько я поднял голову и увидел восточно-сибирскую лесную горлицу. По неосторожности я что-то выронил из рук, горлица испугалась и стремительно скрылась в чаще. Потом я увидел восточного седоголового дятла. Это лазящая птица с зеленовато-серым оперением и с красным пятном на голове, подвижная и суетливая, выражала особенное беспокойство, видимо, потому, что я сидел неподвижно. Она перелетала с одного места на другое и так же, как и первый дятел, пряталась за деревья. По другому резкому крику я узнал, кедровку. Вскоре я увидел ее самое, большеголовую, пеструю и неуклюжую. Она проворно лазила по деревьям, лущила еловые шишки и так пронзительно кричала, как будто хотела лесу оповестить, что здесь есть человек. Наконец мне наскучило сидеть на одном месте. Я решил повернуть назад и идти навстречу своему отряду. В это время до слуха моего донесся какой-то шорох. Слышно было, как кто-то осторожно шел почаще. «Должно быть зверь», — подумал я и приготовил винтовку. Шорох приближался. Притаив дыхание, я старался сквозь чащу леса рассмотреть приближающиеся животные. Вдруг сердце мое упало. Я увидел промышленника. По опыту прежних лет я знал, как опасны встречи с этими людьми. В тайге Уссурийского края надо всегда рассчитывать на возможность встречи с дикими зверями. Но самое неприятное — это встреча с человеком. Зверь спасается от человека бегством. Если же он и бросается, то только тогда, когда его преследуют. В таких случаях и охотник, и зверь каждый знает, что надо делать. Другое дело — человек. В тайге один бог-свидетель и потому обычай выработал особую сноровку. Человек, завидевший другого человека, прежде всего должен спрятаться и приготовить винтовку. В тайге все бродят с оружием в руках. Туземцы, китайцы, корейцы и зверопромышленники. Зверопромышленник — это человек, живущий почти исключительно охотой. В большинстве случаев хозяйством его ведает отец, брат или кто-либо из близких родственников. Весьма интересно ходить с ним на охоту. У него много интересных приемов, выработанных долголетним опытом. Он знает, где держится зверь, как его обойти, где искать подранка способность ориентироваться, устроиться на ночь во всякую погоду, умение быстро, без шума открывать зверя, подражать крику животных — вот отличительные черты охотника-зверопромышленника. Но надо отличать зверопромышленника от промышленника, насколько первый в большинстве случаев отличается порядочностью, настолько надо опасаться встречи. Со вторым. Промышленник идет в тайгу не для охоты, а вообще на промысел. Кроме ружья он имеет при себе саперную лопату и сумочку с кислотами. Он ищет золото. Но при случае не прочь поохотиться за косачами, китайцами и за лебедями-корейцами. Не прочь угнать чужую лодку, убить корову и продать мясо ее за оленину. Встреча с таким промышленником гораздо опаснее, чем встреча со зверем. Надо всегда быть готовым к обороне. Малейшая оплошность и неопытный охотник погиб. Старые охотники с первого взгляда разбирают, с кем имеют дело, с порядочным человеком или с разбойником. Передо мной был именно промышленник». Одет он был в какой-то странный костюм, наполовину китайский, наполовину русский. Он шел наискось мимо меня, сгорбившись, и все время оглядывался по сторонам. Вдруг он остановился, проворно сдернул с плеча свою винтовку и тоже спрятался за дерево. Я понял, что он меня увидел. В таком положении мы пробыли несколько минут. Наконец я решил отступать. Тихонько я пополз по кустам назад и через минуту добрался до другого большого дерева. Промышленник тоже отходил и прятался в кустах. Тогда я понял, что он меня боится. Он никак не мог допустить, что я мог быть один и думал, что поблизости много людей. Я знал, что если я выстрелю из винтовки, то пуля пройдет сквозь дерево, за которым спрятался бродяга И убьет его. Но я тотчас же поймал себя на другой мысли. Он уходил. Он боится. И если я выстрелю, то совершу убийство. Я отошел еще немного и оглянулся. Чуть-чуть между деревьями мелькала его синяя одежда. У меня отлегло от сердца. Осторожно. От дерева к дереву. От камня к камню — Я стал удаляться от опасного места и, когда почувствовал себя вне выстрелов, вышел на тропинку и спешно пошел назад к своему отряду. Через полчаса я был на том месте, где расходились дороги. Я вспомнил уроки Дерсу и стал рассматривать обе тропы. Свежие конские следы шли влево. Я пошел скорее и через полчаса подходил к Фудзину. За рекой я увидел китайскую фанзу, окруженную частоколом, а около нее на отдыхе наш отряд. Местность эта называется Иолайза. Это была последняя земледельческая фанза. Дальше шла тайга. Дикая и пустынная, оживающая только зимой на время соболевания. Отряд ожидал моего возвращения. Я приказал расседлывать коней и ставить палатки. Здесь надо было в последний раз пополнить запасы продовольствия. Глава одиннадцатая Сквозь тайгу Тазы Ловцы жемчуга. Скрытность китайцев. Лесная тропа. Таз-охотник. Сумерки в лесу. пещуха, Бурундук. Встреча с медведем. Гнус. После короткого отдыха я пошел осматривать тазовские фанзы, расположенные по соседству с китайскими. Аборигены Уссурийского края, обитающие в центральной части горной области Сихотэ-Алиня и на побережье моря к северу до мыса Успения, называют себя Удэхе. Те, которые жили в южной части страны, со временем акитаились, и теперь уже их совершенно нельзя отличить от манс. Китайцы называют их дацзы, что означает и народец. Не русский, не кореец и не китаец». Отсюда получилось искаженное русскими слово тазы. Характерны для этих ассимилированных туземцев бедность и неряшливость. Бедность в фанзе, бедность в одежде и бедность в еде. Когда я подходил к их жилищу навстречу мне вышел таз, одетый в лохмотья, с больными глазами и споршой на голове, он приветствовал меня и в голосе его чувствовались и страх, и робость. Неподалеку от Фанзы с собаками играли ребятишки. У них на теле не было никакой одежды. Фанза была старенькая, покосившаяся. Кое-где со стены ее обвалилась глиняная штукатурка. Старая, заплатанная и пожелтевшая от времени бумага в окнах во многих местах была прорвана. На пыльных канах лежали обрывки циновок, а на стене висели какие-то выцветшие и закоптелые тряпки. Всюду запустение, грязь и нищета. Раньше я думал, что это от лени, но потом убедился, что такое обеднение тазов происходит от других причин, именно от того положения, в котором они очутились среди китайского населения. Из расспросов выяснилось, что китаец, владелец фанзы Иолайза, является цайдуном, хозяином реки. Все туземцы, живущие на Фудзине, получают от него в кредит опиум, спирт, продовольствие и материал для одежды. За это они обязаны отдавать ему все, что добудут на охоте — соболей, панты, женьшень и так далее. Вследствие этого тазы впали в неоплатные долги. Случалось не раз, что за долги у них отбирали жен и дочерей, и нередко самих продавали в другие руки, потом в третьи и так далее. И Инородцы эти, столкнувшись с китайской культурой, не смогли с ней справиться и подпали под влияние китайцев. Жить как земледельцы они не умели, а от жизни охотника и зверолова – Отстали. Китайцы воспользовались их беспомощностью и сумели сделаться для них необходимыми. С этого момента тазы утратили всякую самостоятельность и превратились в рабов. Возвращаясь от них, я сбился с дороги и попал к Фудзину. Здесь на реке я увидел двух китайцев, занимающихся добыванием жемчуга. Один из них стоял на берегу и изо всей силы упирал шест в дно реки, а другой опускался по нему в воду. Правой рукой он собирал раковины, а левой держался за палку. Необходимость работать шестом вызывается быстрым течением реки. Водолаз бывает под водой не более полминуты. Задержанное дыхание позволило бы ему пробыть там и дольше, Но низкая температура воды заставляет его скоро всплывать наверх. Вследствие этого китайцы ныряют в одежде. Я сел на берегу и стал наблюдать за их работой. После короткого пребывания в воде водолаз минут пять грелся на солнце. Так как они чередовались, то выходило, что в час каждый из них спускался не более десяти раз. За это время они успели достать всего только восемь раковин, из которых... Ни одной не было с жемчугом. На задаваемые вопросы китайцы объяснили, что примерно из 50 раковин одна бывает жемчугом. За лето они добывают около 200 жемчужин на сумму 500-600 рублей. Китайцы эти не ограничиваются одним фудзином, ходят по всему краю и выискивают старые тенистые протоки самым лучшим местом жемчужного лова считается река Ваку. Вскоре китайцы приостановили свою работу, надели сухую одежду и выпили немного подогретой водки. Затем они уселись на берегу, стали молотками разбивать раковины и искать в них жемчуг. Я вспомнил, что раньше по берегам рек мне случалось встречать такие кучи битых раковин, Тогда я не мог найти этому объяснение. Теперь мне все стало понятным. Конечно, искание жемчуга ведется хищнически. Раковины разбиваются и тут же бросаются на месте. Из восьмидесяти раковин китайцы отложили две драгоценные. Сколько я не рассматривал их, не мог найти жемчуга до тех пор, пока мне его не указали. Это были небольшие наросты блестящего грязновато-серого цвета. Перламутровый слой был гораздо ярче и красивее, чем сам жемчуг. После того, как раковины просохли, китайцы осторожно ножами отделили жемчужины от створок и убрали их в маленькие кожаные мешочки. Пока я был у тазов и смотрел, как китайцы ловят жемчуг, незаметно подошел вечер. В нашей фанзе зажгли огонь. После ужина я расспрашивал китайцев о дороге к морю. Или они не хотели указать места, где находятся зверовые фанзы, или у них были какие-либо другие причины скрывать истину, только я заметил, что они давали уклончивые ответы. Они говорили, что к морю, по реке Лифудзину, давно уже никто не ходит, что тропа заросла и завалена буреломом. Китайцы рассчитывали, что мы повернем назад, но, видя наши настойчивые желания продолжать путь, стали рассказывать всевозможные небылицы, пугали медведями, тиграми, говорили о хунхузах и так далее. Вечером гранатман ходил к тазам и хотел нанять у них проводника, но китайцы предупредили его и воспретили тазам указывать дорогу. Приходилось нам рассчитывать на собственные силы и руководствоваться только распростными данными, которым тоже нельзя было особенно доверять. На следующий день мы выступили из Иолайзы довольно рано. Путеводной нитью нам служила небольшая тропка. Сначала она шла по горам с левой стороны Фудзина, а затем, миновав небольшой болотистый лесок, снова спустилась в долину. Размытая почва, галечниковые отмели и ямы — все это указывало на то, что река часто выходит из берегов и затопляет долину. День выпал томительный, жаркий, и стома чувствовалось во всем. Ни малейшего дуновения ветра, знойный воздух словно окаменел. Все живое замерло и притаилось. В стороне от дороги сидела какая-то хищная птица, раскрыв рот, Видимо, и ей было жарко. По мере того, как мы удалялись от Фанзы, тропа становилась все хуже и хуже. Около леса она разделилась на двое. Одна более торная шла прямо, а другая слабая направлялась в тайгу. Мы стали в недоумении: куда идти? Вдруг из чащи леса вышел китаец. На вид ему было лет сорок. его загорелое лицо, изорванная одежда и изношенная обувь свидетельствовали о том, что он шел издалека. За спиной у него была тяжелая котомка. На одном плече он нес винтовку, а в руках имел палку приспособленную для того, чтобы стрелять с нее как супора. Увидев нас китайец испугался и хотел было убежать, но казаки закричали ему, чтобы он остановился. Китаец с опаской подошел к ним. Скоро он успокоился и стал отвечать на задаваемые вопросы. Из его слов удалось узнать, что по Торной тропе можно выйти на реку Тадушу, которая впадает в море значительно севернее залива Ольги, а та тропа, на которой мы стояли, идет сперва по речке Чаусун, а затем переваливая через высокий горный хребет и выходит на реку Синанцу, впадающую в Фудзин в верхнем его течении. На Синанце тропа опять разделяется на двое. Конная идет на Яньмутхоузу, приток Улахе, а другая тропа после шестого брода подымается налево в горы. Это и есть наш путь. Здесь надо хорошо смотреть, чтобы не пройти ее мимо.